Двадцать восьмого мая тысяча девятьсот тридцать седьмого года Болдуин ушел в отставку с поста премьер-министра в связи с преклонным возрастом. Его преемником стал Невилл Чемберлен. Это опять поставило вопрос об использовании Черчилля в составе правительства. Я не рассчитывал, вспоминает Черчилль, что Невилл Чемберлен пожелает работать со мной и что он будет настолько мудр, чтобы поступить так в данный момент. Думается, здесь Черчилль лукавит. Надежда на то, что его могут пригласить в правительство, у него была. Именно поэтому Черчилль и заискивал в то время перед Нэвилем Чемберленом, хотя надо отдать ему должное, он вообще не любил, да и не умел заниматься подобными вещами. Когда в руководящих кругах консервативной партии обсуждался вопрос о новом лидере, Черчилль демонстративно выступил за кандидатуру Нэвилла Чемберлена. Мало того, он даже добивался, чтобы ему была дана возможность официально поддержать выдвижение Чамберлиана на пост лидера партии. По английским традициям при выборах кандидата на тот или иной пост требуется, чтобы кто-то один выдвинул его, а другой поддержал бы выдвижение. Черчиллю была предоставлена эта честь. В своем выступлении он раскваливал Невилла Чемберлина как выдающегося парламентария и деятеля Палаты общин. Мы чувствуем уверенность, заявил он, что лидер, которого мы собираемся выбрать, не будет возмущаться по поводу существования благородных расхождений в оценке методов управления, которые неизбежно должны время от времени возникать среди людей, стремящихся к одной и той же цели. Это был призыв к Чамберлену не обижаться на Черчилля за его критику действий правительства, и в то же время это было заверение, что Черчилль стремится по существу к той же цели, которую преследуют другие деятели консервативной партии. Далее Черчилль заявил: «Нам предстоит бороться против зверя социализма, и мы будем в состоянии справиться с ним куда более эффективно». Если будем действовать как единая стая гончих, а не как стадо овец. Выступление Черчилля пишет Эмрис Хьюз рассматривалось как просьба дать пост в новом кабинете. Лорд Солсбери и другие поддерживали движение за включение Уинстона в состав правительства, но отклик из Даунинг-стрит не последовало. Чемберлин опасался, что Черчилль может стать слишком большой силой в его правительстве. Он сказал военному министру Хорбеллиша, настаившему на кандидатуре Черчилля, «Если я включу его в состав кабинета, он станет заправлять им. Он не даст другим даже слова сказать».